Глава 12. Глядя на циферки, которые сегодня ну никак не хотели приходить в порядок, Галчонок тяжко вздохнула и попыталась проморгаться. И почему слова Федора все никак не хотели лезть из головы? Человек – существо хрупкое. Сегодня есть, а завтра нет. Если так подумать, то можно было выбрать другой жизненный путь. Совершенно иначе расставлять приоритеты. Но разве сейчас уже не слишком поздно? Разве можно хоть что-то изменить в текущем положении дел? Наверное, уже нет. Галя всегда была одиночкой. Еще с самого детства держалась от всех в сторонке. Не потому, что стеснялась или боялась, а скорее не любила навязывать свою компанию. Да и остальные детишки относились к ней, скажем так, с подозрением. Проблема была в идеальных золотистых кудряшках, ярко-голубых глазах и идеальном личике. Мама обожала наряжать Галю как куколку, а дети очень не любят, когда кто-то от них отличается, особенно если в лучшую сторону. Поэтому мальчики не подходили, потому что стеснялись. Они считали Галю чем-то высшим, что-то вроде местной богини, а девочки не подходили из-за банальной зависти. Уже в юном возрасте у представительниц прекрасного пола проявляется тяга к конкуренции. Но Галину это нисколько не смущало. В детстве у нее было много воображаемых друзей. А с ними проводить время куда интереснее, чем с настоящими детьми. По крайней мере, блондиночка искренне в это верила. Но что-то постоянно поддевало голчонка, когда она видела, как все остальные играют группами, объединяются, общаются. Было в этом что-то заманчивое, нечто такое, что вызывало ощущение пустоты внутри. Лишь потом Галя узнала, что это всего лишь банальная зависть. Так бы бедная белокурая девчонка и осталась одна оденешенька, если бы не всплывшая из ниоткуда Вика. Галя отлично помнила тот момент, пожалуй, он был один из самых ярких в ее жизни. Тихо сидя рядом с песочницей, блондиночка перебирала камешки со своим воображаемым другом Кукнусом. Это было существо из ярко-белого света. Оно постоянно твердило, что является представителем расы высших существ. Что-то там на «у», «ультима», «унтервинтер», «утконос». В общем, Галя не запомнила, уж больно разыгралась ее фантазия тогда. Так вот, Кукнус жаловался, что его отец начал сходить с ума. Галя не совсем понимала, что это значит, но решила, что, скорее всего, какой-то недуг. А потом Кукнус сказал, что его брата, какое-то там божество войны, поймали и держат в заточении, и что ему нужно срочно идти выручать его. Поэтому совсем скоро Галя перебирала камешки в гордом одиночестве, ибо другие воображаемые друзья тоже решили взять выходной от ее компании. Но скоро игра с потенциальными стройматериалами наскучила, и Галчонок решила выпустить всю накопившуюся детскую энергию, а именно поиграть в тень. Суть данной игры заключалась в том, что тени от стволов деревьев — островки, а все остальное — лава. Нужно было прыгать строго на островки, иначе упадешь и сгоришь. В итоге Галя наметила себе траекторию и принялась перепрыгивать с тени на тень, очень боясь шлепнуться в лаву. Однако совсем недавно в детский сад приезжали дяди с бензопилами и спилили часть деревьев. Этого маленькая Галина не учла, поэтому остановилась, понимая, что до следующего островка она уже не допрыгнет. Какая драма! Какое напряжение! И что же делать? Прыгать назад? Нет, суть игры — дойти до забора. А он буквально в двух прыжках. Но один из заветных островков был спилен. «Эй!» — из кустов акации вылезла рыжая девчонка в помятом платье и разбитыми коленками. «Ты чего делаешь?» Она стояла так, что ее тень, словно мостик, связывала два островка. «Пытаюсь не упасть в лаву!» — честно ответила Галина и перебежала по теневому мостику на столь заветный островок. В этой чумазой растрепанной девице она узнала хулиганку Вику. С ней тоже не особо общались, потому она аналогично голчонку всегда играла где-то в сторонке. Но в отличие от блондиночки, детишки активно предпринимали попытки подружиться с хулиганкой. Однако та всегда отстаивала свои личные границы кулаками, пока не сломала пару костей одному мальчишке в первом классе и не начала превращаться в знаменитую плаксу. «Понятно. Слушай, хочешь матерную чистушку расскажу?» Глаза рыжей хулиганки загорелись. Честно говоря, в семье Галины никто не ругался матом. Папа и мама всегда ходили довольные и уставшие, а дедушка и вовсе смеялся большую часть своей жизни. Им было не до ругательств. Но в тот момент детский мозг тут же активировал все нейронные связи, ощущая приближение очень запретной информации. «Давай!» — согласилась Голчонок, внимательно глядя на хулиганку. «Шла я мимо мавзолея, из окошка вижу...» Воспитательница, конечно же, все услышала и наказала Вику за внезапный творческий порыв. Власти всегда была противна душа искреннего поэта. Но хулиганку это нисколько не расстроило, она стояла в углу и улыбалась, изредка строя Голчонку рожи. А блондиночка, сама того не замечая, всю прогулку обитала рядышком с заключенной. С тех самых пор Галя и Вика стали неразлучными друзьями, и даже несмотря на то, что в школе они были в разных классах, на переменах всегда тусили вместе. Рыжуля, несмотря на роль Плаксы, всегда искала приключения на свою Жо. И зачастую была в центре внимания, хотя сама вечно жаловалась, что ее никто не замечает. А Галчонок как будто так и осталась в тени того мостика. Боялась всего и вся. Старалась лишний раз не отсвечивать и всегда тайком завидовала Вике. И после слов Федора Александровича все это выглядело как что-то неправильное, что-то упущенное, как будто надо было не отговаривать Вику от очередной авантюры, а наоборот поддерживать и пускаться во все тяжкие вместе с ней. Но те годы давно позади. От них остались лишь яркие воспоминания, от которых на душе было только сожаление. «Чего приуныло?» — поинтересовалась Юля, как заведенная, щелкая по клавишам. «На тебе лица нет». «У тебя никогда не было ощущения, будто ты что-то упустила?» — задумчиво поинтересовалась Галчонок. «В плане...» «Ну что жизнь как будто проходит мимо?» — помощница покачала головой. «Неужто, наконец-то, надоело быть пай-девочкой?» «Дело не в этом», — ответила галчонок «Понимаешь, есть человек, который мне, будем так говорить, не безразличен. Он умный, мудрый, вежливый и очень-очень добрый. А я, в общем, подумала, что могла бы... могла бы что? Могла бы попробовать. И что тебя останавливает? С ним встречалась моя лучшая подруга». «Встречалась? Тут прошедшее время, так?» «Так», — кивнула Голчонок. «Я понимаю, что между ними, скорее всего, уже ничего нет, но меня останавливают внутренние рамки». «Какие к черту рамки, Галюнь?» «Ну, забей на все и вперед». Моя другая подруга сказала то же самое. «И в чем она не права?» «Ты сама придумала себе блоки и сама теперь страдаешь из-за этого. У меня есть друг Юрка». «Так вот он...» женат на бывшей жене своего лучшего друга Вити. А Витя женат на бывшей жене Юрка. Правильно ли это? Ну, советское воспитание говорит, что нет. Но сейчас и не Советский Союз. Люди наконец-то освободились от предрассудков. В этом суть современного общества. Тем более, ну, повстречались. И что с того? Тебе не 16 лет, где за девственность можно удавить. Все взрослые. Все равно, ой, Юля лишь отмахнулась. Галюнь, вот ты со своими тараканами в голове так и будешь сидеть одна. А потом придет какой-нибудь стремный тип и пойдешь с ним, потому что другого выбора не будет. Не бойся сражаться за свое счастье. А если подруга будет бунтовать, то, может быть, она не такая уж и подруга. Как тебе такое, Илон Маск? Ох, Галчонок тяжело вздохнула. Хорошо, допустим, я перешагну через себя, но с чего начать? Ответ у тебя перед носом. Пригласи его навстречу выпускников. Чего? Зачем это? Там будут мои одноклассники. Он там никого не знает. Может быть, ему будет неуютно. Ой, да брось, Неужели к вам не приходят с женами или мужьями? Вообще-то приходят. Ну вот, сходите. Проведете время вместе, пообщаетесь. Мне кажется, это глупая затея. Ничего не глупая. Скажешь, что все будут с парами, и ты не хочешь отставать. К тому же мужчины обожают, когда такие няшки, как ты, просят у них о помощи. Вот ты прям, я не знаю, как сказать, такая типичная принцесса в беде. Ну, спасибо. Без обид. Я к тому, что есть девчонки, которым парни не помогают по ряду причин, потому что мужики — существа умные. Они сразу понимают, когда просьба идет от души, а когда это очередная тарелочница, которая нагло его использует. От тебя же исходит только светлое чувство». Звучит странно, но, допустим, и что? Я подойду к нему и скажу, «Помогите мне не с кем пойти на вечер встреч выпускников». «Именно так!» «А если он откажет, я буду чувствовать себя идиоткой». «Не откажет». «Тебе хоть кто-нибудь вообще отказывал?» Если подумать, Галчонок поймала себя на мысли, что за всю свою жизнь она особо и не просила. А когда просила, ей в ту же секунду все предоставляли. В тебе сокрыта великая сила, Галиунь. Юля подняла указательный палец. «А ты ею даже не пользуешься. Ну?» «Но если он меня пошлет, нажремся в баре в субботу. Я угощаю», — авторитетно заявила помощница. «Я хотела сказать, что сигану с коммунального моста, но бар выглядит куда привлекательнее. Я согласна». Теперь оставалось лишь дождаться, когда Федор вернется на рабочее место. Интересно, как он отреагирует на подобную просьбу. Опять же... Кто не рискует, тому горбатая гора. Или нормальная спокойная жизнь. Тут уж как повезет. «Черный крузак!» — поинтересовался тигра, глядя в оптический прицел снайперской винтовки. «Вон тот!» «Ага!» — кивнул парацетамол, пристроившись рядом. «Сколько он тут уже стоит!» «Судя по камерам видеонаблюдения, знания где-то с десяти утра», посмотрев на наручные часы, ответил бывший вояка. «Только вот что-то Осокина не видно. Неужто что-то случилось?» «Не, страшно представить, что нужно сделать с Осокиным, чтобы он скурвился». «Перо в печень, никто не вечен», — гыкнул тигра. «Не уверен, что это актуально в данном случае». «О, а вот и кабан Осокина. Держи его на мушке». «Ага». Роскошный немец плавно подкатил к черному ландкрузеру. Из Мерседеса вышли Фамильяр и Асокин. Дверь здоровенного внедорожника открылась, приглашая гостей зайти внутрь. «Сели», — напряженно произнес тигра, — «что дальше?» Мерлин сказал смотреть. «Так, может, штурманем? Чтобы Спартак опять ливнул? Нет уж, старика лучше послушать». «Он явно припас очередной козырной туз», — ответил парацетамол, то и дело поглядывая на ландкрузер через бинокль. «Мальчики!» — произнес сладенький девичий голосок, от которого волосы двух охотников тут же встали дыбом. Тигра опасливо сглотнул, а парацетамол попытался убежать, но поскользнулся на ровном месте и рухнул на пыльный пол. Голубика, какой приятный сюрприз!» — выдохнул тигр, чувствуя, как его ладони в тактических перчатках начали потеть. «Как жизнь? Давненько тебя не видно!» «Приятно, что ты про меня не забыл!» Рядом с бывшим воякой, зависнув в полуметре над землей, материализовалась юная девушка с очень длинными черными волосами. Про таких обычно говорили «роковая дама» или попросту «сердцеедка». От одного лишь вида голубики становилось немного не по себе. Ситуацию усугублял еще обтягивающий черный комбинезон, который Артстар разработал специально, чтобы сдерживать жуткую магическую силу волшебницы. Да, я вот это, все думал, что надо бы к тебе зайти, но работы много, сама понимаешь улыбнулся тигра. «А отчего голосок задергался? И сердечко так стучит, будто ты призрака увидел», улыбнулась голубика и склонилась над бывшим воякой, внимательно глядя ему в душу своими ярко-фиолетовыми глазами. «А, Димочка мой сладкий, куда так рванул?» «Утюг дома не выключил», отплевываясь от пыли, ответил парацетамол. «Правда?» Вы же знаете, что я слышу ваше сердцебиение. Врать лучшей подруге нехорошо, промурлыкала Голубика и легонько щелкнула тигру по носу. Кстати, Володенька, ты же у нас нынче свободный. Ну... Не совсем, начал оправдываться бывший вояка. Как это? Мужчина либо занят, либо нет? Голубика прилегла рядом и обняла тигру за плечи, от чего тот едва не сошел с ума. Ой. Вот такое сердцебиение мне нравится. Кровь активно пошла вниз. Ты так сильно рад меня видеть? Голубика, родная, мы посем Осокина. Давай сегодня мы не будем от тебя убегать, ладно? Как это? За два месяца я так соскучилась по тебе. К тому же, мне сообщили, что ты покинул нашу гильдию. За это тебя нужно наказать. Глаза голубики вспыхнули ярко-красным пламенем. Но затем тут же потухли. А, шучу. Я тебя слишком сильно люблю, Тигра. Ты всегда был таким милашкой. Так что у тебя там с девушкой? Добиваюсь другую. А меня не надо добиваться. Ха-ха, шучу. А где этот ваш Асокин? Уж не в той или черной машинке? В ней кивнул парацетамол. И внутри... Спартак? Уточнила Голубика. Все верно. Как интересно. Давайте понаблюдаем. Пассажирская дверь черного внедорожника распахнулась, приглашая нас сесть в машину. Мы с Семеном переглянулись и приняли приглашение. Я сел на задний диван, а фамильяр ушел на переднее пассажирское кресло. Как же я рад вас видеть лично, Федор Александрович. В ландкрузере сидел широкоплечий мужчина в деловом костюме. Острые черты лица и четко подогнанная под них бородка говорили о том, что человек явно следит за своей внешностью. Черные волосы с проблесками ранней седины были зачесаны назад. Он очень дружелюбно улыбался, и, что самое странное, от него не исходила аура убийцы. Он скорее излучал искреннее любопытство, как будто я очень редкий зверь, попавший в руки зоолога-энтузиаста. «Ворон?» — предположил я. «Что?» «Нет, вы чего?» — усмехнулся незнакомец. «Но я с ним знаком. Честно говоря, если бы не мое безмерное уважение к вам, то я бы даже оскорбился. Ворон гнус!» который только и делает, что портит эту прекрасную планету. А мое же имя — Спартак». «Имя?» — удивился я. «Имя!» — подтвердил мужчина. «Буду краток. Меня наняли, чтобы убить вас». «О, неожиданно!» — теперь усмехнулся уже я. «Еще ни у кого не хватало смелости, чтобы сказать мне подобное в лицо». «Видите ли, в чем проблема? Мне никогда не нравилась банда Ветерка, их методы...» «Вызывают у меня искреннее отвращение. Они могут прикрываться женщинами и детьми, если это нужно для дела. Однако меня очень интересует, почему вы не тронули картежника? Вы серьезно хотите об этом поговорить? А как же мое убийство?» — поинтересовался я. «Убить я вас всегда успею. А вот узнать ваш мотив... Знаете, я своего рода охотник». Охочусь на плохих людей, которые держат в ужасе тех, кто не в состоянии защититься. Но вас мне заказал человек, которого я, в общем-то, немножко уважаю. Капелюшечку. И только за то, что он очень предан своей вере. В наше время такое встретишь нечасто, и мне стало интересно, почему же он искренне верит в то, что вы, господин Асокин, зло. «Честно говоря, я даже не знаю, о ком именно вы говорите. Полковник Корягин, можете спросить у своего друга капитана Борина. Уверен, он вам все расскажет». «Знаете, с кем я общаюсь?» «Я знаю все в этом специфика моей работы», — пожав плечами, ответил Спартак. «Я внимательно изучил вас, посмотрел, что именно вы из себя представляете, и не смог определиться». Сперва мне даже показалось, что вы обычный лицемер, который играет на публику. Уж больно наиграно вы убили Воробьева на дуэли. Обычный человек не заметит. Но у меня большой опыт в фехтовании, и вашу актерскую игру я раскусил на первых секундах боя. «Как вам дуэль?» — поинтересовался я. «Хорошо, но я бы прибег к моменту, когда позволяю отбить у себя оружие». Это создало бы дополнительный саспенс и отклик у зрителя. Вот как запишу. Ага, я был уверен, что вы реальное зло. Я даже взял с собой пистолет. Спартак вытащил из-за пазухи сиг -зауэр с глушителем, но момент с картежником меня сильно смутил. А расскажите, что случилось, почему вы его не убили? Он жертва обстоятельств? Да, сам дурак, но он явно не ожидал, что ветерок будет использовать ребенка в качестве залога. Я видел это по его лицу. И вы вот так спустите с рук то, что он причастен к краже вашего слуги. Скажу честно, и вам я это тоже с рук не спущу. Это-то все понятно. Просто я договорить да Спартак не успел, поскольку в окно с его стороны постучали. Господи боже. Доча, ты чего так пугаешь? «Извините, Федор Александрович, дочка пришла. Я быстро, ладно?» «Да, не вопрос», — кивнул я, глядя на странную брюнетку, которая с жуткой улыбкой пырилась на меня через тонированное стекло. «Дочь, ты чего тут делаешь, а?» — Спартак вышел из машины. «У меня переговоры с клиентом». «Начальник говорит, что не надо переговоров». «Ох, а он-то откуда знает?» «В культе крот на кроте», — улыбнулась девушка. «Так что, заканчиваем и уходим?» «Мне он интересен». «Мне, кстати, тоже». «Что?» — Спартак нахмурился. Золотца, ты же пошутила, правда?» «Кто знает, кто знает!» — улыбнулась таинственная незнакомка. «Но насчет того, чтобы ты от него отвалил, это прям железобетонный факт». «Золотце, а давай мы...» Яркая вспышка на мгновение осветила салон, и, вырвав дверь, тело Спартака отлетело на добрые двадцать метров, как неожиданно и неприятно тяжко выдохнув, он стряхнул с себя обгоревшие элементы рубашки и пиджака, а затем очень недобро посмотрел на свою дочь. Золото так делать нельзя. «Мне все можно», — уверенно ответила девчонка. «Вставай, старик, я только вошла во вкус». «Ну что за непоседливое дитя», — вздохнул Спартак и, хрустнув костяшками, пошел в атаку. Развернулась самая настоящая битва. Отец и дочь щедро угощали друг друга мощными ударами. Нет, это явно не человеческая сила. Тогда что? Внеземные формы жизни? Интересно. Это больше напоминало сражение двух супергероев из комиксов. Азиваки, вместо того, чтобы разбегаться в разные стороны, столпились неподалеку и принялись снимать все происходящее на телефон. Эх. «Готовы рисковать жизнью ради пары удачных кадров драки двух супергероев. Ну что за люди?» Спартак в итоге благополучно отлетел на площадь, а девчонка, отряхнув свой нескромный комбинезон, запрыгнула в салон и взяла меня за руку. «Привет, меня зовут Голубика, я все хотела с тобой поговорить». «Голубика?» — удивился я. «Какое странное имя, а еще от нее веяло прям мощным любопытством». «Таинственная супергероиня рассматривала меня практически так же, как и ее странный папаша, как зоолог, который внезапно обнаружил незнакомый вид зверей в джунглях». «Она самая», — улыбнулась девчонка, внимательно изучая меня очаровательными фиолетовыми глазами. «Золотце, не надо», — взмолился подоспевший Спартак. «Федор Александрович, вы уж простите, неудобно получилось. Прям совсем. Мне очень стыдно. Давайте я убью вас чуть позже, ладно?» Это предложение настолько меня обескуражило, что я просто не смог ничего ответить, кроме как «не вопрос, а когда?» Мне бы знать дату. «Думаю, мы предварительно созвонимся. Может, дуэль?» – предложил Спартак, схватив дочь за плечо. «Да, думаю, самое оно. На холодном оружии. Ой, давайте чуть позже обсудим, ладно?» «Договорились?» — кивнул я и хотел было выйти из машины, но девчонка удерживала меня. «Мы не договорили», — с улыбкой произнесла она. «Федор Александрович, а вы...» Спартак тяжко вздохнул и, треснув дочь по шее, потянул на себя. Та на мгновение ослабила хватку, и этого было вполне достаточно. Спартак поднял дочь над собой, а затем с силой швырнул ее об асфальт. «Ваша светлость, я отвлеку ее, а вы бегите. Гарантирую, она не причинит вам вреда». «Ладно, спасибо», — мы с Семеном пришли к выводу, что лучше не спорить с этой странной парочкой и, вернувшись в кабан, дали Деру обратно на завод. «Ты что-нибудь понял?» — поинтересовался я. «Тебя хотели убить. А кроме...» «Чертовщина какая-то!» — вздохнул Семен. «Странный персонаж, непонятный какой-то. Но есть в нем какая-то изюминка, да? Изюминка шизофрении. В тачку!» После крайне странного дня мы вновь отправились исследовать Орес. Сперва группа непонятных личностей захватила кота, а потом Спартак и Голубика, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. А потом еще и Голчонок, что преследовала меня так, словно хотела что-то сказать. В итоге я ничего от нее не услышал и решил, что может быть оно и к лучшему. «Выходит, он не соврал, что свяжется потом», — уточнила Ириска. «Не соврал», — кивнул я сдав ДНК-тест и открыв мощный затвор. Какой-то он подозрительный. Еще и драку устроили прямо в воздухе. «Да-да», — подтвердил кот, «и швырял он ее так, что дорожникам потом придется раскошеливаться на ремонт. Это уже явно непростые люди». «И люди ли», — уточнил я, — «маги могут усиливать свое тело?» «Ну, по идее, могут, но это очень сложно. Обычно даже верховные магии пользуются энергетическими щитами. А тут она прожгла его тело лазерами из глаз, как Супермен, а он воткнул ее в землю. Причем с такой силой, что даже толстяк Ландкрузер подскочил». «Нехорошо», — вздохнула Ириска. «Хозяин, ты уверен, что справишься с ним?» «А у меня есть выбор», — усмехнулся я, подойдя к комнате Исака. «Он хочет меня убить по велению полковника Корягина». А Борин сказал, что этого не может быть. И что Корягин — первый пес его императорского величества. Но в его голосе звучала неуверенность. В общем, странно все это. «Так может, надавить на Корягина?» — предложил Семен. Чует сердце, что Спартак видит в этом что-то личное. «По крайней мере, мне так показалось», — ответил я, «так что корягина оставим на закуску». «Добрейшего вечерочка!» — из комнаты выкатился Иисак. «Как ваше ничего?» «Отлично, сегодня был очень насыщенный день», — устало вздохнул я. «Чувствую нарастающий стресс, и это значит, что правильно, время шуток от Иисака». «Господи, нет!» — взмолилась Ириска. «Ну почему?» Мужик прочитал в газете, что полиция ищет наркоторговца. Оказалось, это была не вакансия. Ах! В итоге мы молча направились к транспортировочному вагончику. Слушай, Исаак, а у вас есть аварийный источник питания на случай, если реактор сдохнет? Спросил кошак. Да, у нас стоит аварийная электростанция, работающая на грунтовых водах. Но ее мощности едва ли хватит, чтобы обеспечить питание даже половине комплекса. Во время аварийного режима будет работать только свет, связь и системы пожаротушения. А, ну и электронные замки. Куда уж без них. Кстати, на каком этаже камеры для подопытных поинтересовался я? Минус седьмой уровень. «О, так это недоле...» дали... Меня слегка повело, а в мозгу как будто начал шевелиться червячок. «Научный руководитель, это ты?» — пробасил жуткий голос в моей голове. «Это еще что такое? Неужели галлюцинации?» «Федор?» — обеспокоенно спросил кот. «Ты в порядке?» «Ага, мне показалось, будто кто-то позвал научного руководителя, причем прямо у меня в голове». «Камешек очнулся», — обрадовался Иисак. «Нам нужно срочно к нему, так профессор Асокин говорил». «Камешек?» — удивленно спросил я. «Камешек», — радостно ответил Желешка. «Ты про кристалл?» «Ага». «Ты же сказал, что ничего не знаешь», — возмутился я. «Такие протоколы, как ни в чем не бывало», — ответил Иисак. «Чертов кибернетический анонизм!» Никому в наше время верить нельзя, даже долбаной желешке с искусственным интеллектом и чувством юмора, как у типичного бати.